Глава, 130-я. Противник исключительно силен. «Маленький Дзе, ты тоже пришел?» – воскликнула его соседка Люфей. «Ага», – ответил Гао Идзе. Он поспешно повернул свою камеру. Гао Идзе почувствовал, что Сяо Йон не хотел, чтобы остальные стали свидетелями его позора. Услышав их разговор, Сяо Юн быстро развернулся к остальным. К сожалению для него, он встретился с глазами с Гао и Цзэ. Двое поспешно быстро отвернулись, избегая визуального контакта. Гао идзе поспешил выдвинуться. Его плачущий ворон быстро полетел в сторону мрачного орда. По сравнению с Сяо Юном, Цзяо и Фан, хотя и был атакован со всех сторон, но по крайней мере еще держался. Облачный небеса же оказался в полностью беспомощном состоянии. Плачущий ворон Поспешил выпустить магический снаряд. Мрачный орд немного сместился, уворачиваясь от его атаки. К удивлению Гао Идзе, мрачный лорд продолжал использовать исчезающий шаг. Гао Идзе покрылся холодным потом. Он был молодым, талантливым игроком. А для использования исчезающих шагов требовалось обладать обширным опытом. Поэтому в этом отношении он был ничем не лучше Сяо Юна. Так что, не зная, каким образом мрачный лорд передвигался, он мог лишь попытаться сблизиться с ним, приблизиться и попытаться изменить его положение. Это должно прервать исчезающий шаг, верно? Подобным образом рассуждал Гал-Идзе. Плачущий ворон почти достиг мрачного лорда, как вдруг копье его противника описало в воздухе полный круг. Земля под ногами засияла ярким светом. Восходящая эмблема! Гао Идзе был неприятно удивлен, однако его не зря признавали талантом. Скорость его реакции и механические навыки были воистину первоклассными. Плачущий ворон тут же сел на мету и отлетел подальше. Восходящая эмблема поднялась, однако ничего не смогла сделать. Обочные небеса по-прежнему переворачивался в воздухе. Избежав восходящей эмблемы, плачущий ворон зашел на новую попытку. Внезапно раздался оружейный выстрел. Плачущий ворон перекатился в сторону. Его опять оттеснили от намеченной цели. Что за напасть? Гао Идзе беспомощно наблюдал, как облачные небеса был дважды поражен в воздухе. Он встал и снова рванул вперед. В этот раз мрачный лорд не стал ничего делать, чтобы помешать ему приблизиться. Однако Гао Идзе не оставляло дурное предчувствие. Внезапно мрачный орд прыгнул ему навстречу. Боевое копье устремилось к обочным небесам, после чего описало 180-градусную дугу. Круговой размах. Облачные небеса уподобился пушечному ядру, запущенному в плачущего ворона. Плачущий ворон с легкостью увернулся от столкновения. Однако облачные небеса, пролетев мимо него, с грохотом врезался в землю. Бзюш. ударил по клавиатуре и встал. Ребята подпрыгнули от неожиданности и уставились на него. На него смотрели все, за исключением Гао Идзе. Не только потому, что он знал, что произошло с облачными небесами. Гао Идзе нельзя было отвлекаться ни на что другое. Он все еще находился в бою. За это время его противником был мрачный лорд. Ся был вне себя от ярости. Его гнев был направлен не только на мрачного лорда, но и на самого Гао Идзе. Гао Идзе уже давно прибыл на место. Почему он не помог ему сразу? Хио Юн яростно уставился на Гао Идзе. Однако тот, казалось, не обращал на него никакого внимания. Он сосредоточенно уставился в свой монитор, непрерывно нажимая клавиатурные клавиши. Блять... Сяо проклинал все на свете в своем сердце. Его сосед Чи Ебай уставился в его монитор, на котором уже был виден трупик обочных небес. Чи Ебай был по-настоящему шокирован, однако не сказал ни слова. Даже дурак мог бы видеть, что Сяо был в явно плохом настроении. Исключительно плохом настроении. Несмотря на то, что все это понимали, говорить об этом вслух было не лучшей идеей. Лю Фэй увидела происходящее на мониторе Сяо после чего тут же воскликнула. «Вау, Сяо Ю, как ты умер!» В этот момент даже Цзяо фан сражающийся за свою жизнь, был удивлен. Он так долго пытался выбраться из окружения, но все-таки был еще жив. «Сяо Юн умер? Как он умер?» Цзяо Ифан был полностью сбит с толку. Он все еще был занят, однако сумел выкроить момент, чтобы посмотреть на остальных. Он заметил злость на лице Сяо Юна, однако гораздо больше его заинтересовало сосредоточенное выражение на лице друга. Бэнк. Как раз в этот момент, как он отвлекся, пепельный месяц был поражен кирпичом булочки. Ха -ха -ха -ха, ты не сможешь убежать от меня!» Засмеялся тот, как будто бы его единственный кирпич убил пепельного месяца. взял ифан тут же сконцентрировался на игре. Уровень его здоровья уже был очень мал. Такими темпами он долго не продержится. Вдруг вокруг четырех игроков возникла широкая яма. После небольшого замешательства Дзяо Ифан понял, что произошло. Пепельный месяц без колебаний начал выбираться из ямы. Выбравшись, Дзяо Ифан смог получше рассмотреть происходящее. Он увидел быстро улетающего на своей метле плачущего ворона. После того, как Гао Идзе помог ему выбраться из окружения, он снова направился к мрачному лорду, который бежал ему навстречу с очевидным намерением его убить. «Беги!» – услышал Цзяо Ифан крик друга. «Бежать?» – Чжилу Ебай и Люфей в изумлении переглянулись. «Мой противник невероятно силен!» – дополнил Гао Идзе. Чжилу Ебай и Люфей посмотрели на Сяо Юна. Лицо Сио Юна до сих пор выражало раздражение. «Если бы это был не низкоуровневый аккаунт! Если бы это был боевой маг со всеми навыками!» Сио Юн продолжал размышлять над гипотетической ситуацией. Однако, исчезающий шаг. Сио Юн, конечно же, знал об этой технике. Он также знал, что погиб именно из-за этого. Использовать исчезающий шаг против него мог только капитан. И то только во время их тренировок. В альянсе было всего несколько богов подобного уровня. Однако Сио Юн из-за своего положения все еще не встречался ни с одним из них. В командных матчах игроки взаимодействовали друг с другом, поэтому крайне редко можно было увидеть исчезающий шаг. «Стоит ли нам тогда приходить?» – спросил Чоу Ебай. Он и Лю Фэй все еще находились в пути. «Давайте перегруппируемся и все обсудим», — сказал Гао Идзе. «Хорошо», — ответили двое. В их сердцах поселился страх. Убить Сяо Юна, заставить Гао Идзе бояться прямого столкновения? Блин, да кем же на самом деле был этот парень? Четверо сверили координаты и подошли к месту встречи. Гао Идзе сидел как на иголках, готовый к сражению в любой момент. После того, как все собрались, он удивлённо произнёс. «Хе-хе, они не стали нас преследовать!» Тяжёлый Ебай и Люфэй беспомощно посмотрели на него. На лице Гао Идзе появилось виноватое выражение. Он сказал. «Я думал, они погонятся за нами». «И что теперь?» Спросила Люфэй. Неожиданно для всех она спрашивала у Гао Идзе. Изначально их группу возглавлял Сяо Юн. Однако теперь, когда он был мёртв, Она нашла себе другого лидера. Эта девчонка была мастером говорить то, что вертелось у нее в голове. У нее не было никакого плана. М -м -м. Еще совсем недавно Гао Идзе без сомнений раздавал команды. Теперь, когда все успокоились, он обратно превратился в стеснительного, неуверенного в себе мальчика. «Вернемся и убьем их!» Цел и был достаточно храбр. К сожалению, его предложение было проигнорировано. «Что насчет Сяо Юна?» Чжоу Ебай повернул к нему голову. Он не мог придумать ничего лучше. Трупик у бочных небес по-прежнему лежал на земле. «Я воскрешаюсь!» Злобно ответил тот. После воскрешения персонаж оказывался на точке привязки в городе. Поэтому его возвращение займет какое-то время. «Как ты умер?» спросила Люфей. Лицо Сяо Юна потемнело. Поражение не было чем-то особенным. Они все были профессиональными игроками. Даже бог Екси не мог гарантировать, что они останутся непобежденными на протяжении всего сезона. Загвоздка заключалась в другом. В игре профессиональные игроки уже могли считаться богами среди обычных игроков. Если бог был убит смертным, что это говорило о самом боге? «Маленький Дзе, ты же видел это, да?» Лю Фэй была неисправима. Видя, что Сяо Юн не торопится отвечать, она обратилась к Гао Идзе. Гао Идзе ничего не оставалось, кроме как ответить. «Было похоже на исчезающий шаг». «Исчезающий шаг?» Чжоу Ебай и Лю Фэй были сбиты с толку. Они посмотрели на Сяо Юна. «Чтобы убить Сяо Юна с помощью исчезающего шага, этот парень должен быть Он что, одного уровня с нашим капитаном? Растерянно пробормотала Люфей. Много ты понимаешь. Этот парень без специализации, с большой вариативностью навыков. У него огромное преимущество на низких уровнях. У Сяо Юна не было выбора, поэтому он постарался хоть как-то оправдать свое поражение. Тем не менее, его оправдание явно оставляли желать лучшего. Профессиональные игроки знали, что исчезающий шаг никак не зависел от набора навыков персонажа. Он опирался лишь на опыт игрока и его умение принимать верные решения. Только всего. «Может ли быть, что этот мрачный лорд наш капитан?» – предположил Люфей. «Чушь собачья!» – сказал Чужоуебай. Сезял Ифан молча слушал. Находясь в команде, он все время оставался слушателем. Если не брать в расчет личные беседы с Гао и Дзе, у него практически никогда не было возможности высказаться. В это время он что-то печатал, так как на него все равно никто не обращал внимания. Капитан сказал нам убить этого парня один раз. Тяжелой ебай напомнил всем их главную цель. Может ли быть, что капитан заранее знал силу этого парня и дал нам такое задание, чтобы проверить нас? — предположила Люфей. В комнате повисла тишина. Неважно, по какой причине перед ними поставили такую задачу. Более важным был сам факт того, что капитан выдал им задание. На данный момент мрачный орд был жив, да вдобавок убил их лидеров особо изощренной манере. «Теперь мы даже не знаем, где он находится», — сказал тяжелый ебай. «Спросишь игроков травяного сада?» Лю Фэй обратилась к Сяо Юну. На данный момент Сяо Юн не желал ни с кем общаться. Все, чего он хотел, это найти боксерскую грушу и хорошенько по ней врезать. «Лю Фэй, эта чертова девчонка задает слишком много вопросов. Засунуть бы ее в мешок и побить. Звучит неплохо», — думал он. «Эй, кажется, нас отыскали!» Внезапно воскликнул Цзяо Ифан. Он не принимал участия в обсуждении, вместо этого он внимательно следил за окружающей обстановкой в игре. Остальные тут же повернули свои камеры Конечно же. В их сторону направлялась группа мрачного орда Хммм, эти парни очень похожи на предыдущих. В группе Юсю узнали пепельного месяца и плачущего ворона, однако они еще не встречали темный день, светлую ночь и падающего ангела. «Там еще двое. Они должно быть заодно, верно?» Предположил седьмое поле. «Что они пытаются делать?» Спросила Тангро. «Вчера их атаковали без какой-либо причины. Сегодня происходит то же самое. Вчера атакующий убежал. Сегодня они также не смогли никого поймать. Думая о том, что их четверка не смогла убить даже одного игрока, в то время как Юсю в одиночку убил своего противника, Тангру чувствовал себя еще хуже. «Всем быть настороже, эти ребята не так просты», — сказал Йосю. «Как это не просты?» — спросил Булочка. «Сражение с ними будет намного интереснее, чем драка на арене объяснил Йосю. «Так чего же мы ждем?» В левой руке Булочки уже был песок, а в правой — кирпич. Он был готов выдвигаться.